Глава десятая. Избиение. Первое, что увидел Крюгер, было лицо склонившееся над ним маленькой девочки с глазами цвета крем-брюле. Ласковым жестом поправив у него на голове шляпу, она вкрадчивым, замогильным голосом произнесла. — Очнись, Фредди! Этот сон закончится в огне! Не могу! захныкал Крюгер. Оставь меня! Я хочу умереть! Ты должен, Фредди! Ты можешь! Миниатюрные пальчики забрались к нему в ноздри и потянули кверху, как рыбу, попавшуюся на крючок. Они пахли шоколадом и взбитыми сливками. Ему стало щекотно, и он чихнул. Детское личико растаяло. Вместо него на Крюгерах холодно уставился единственный глаз женщины с золотыми волосами. Он был так близко, что казался огромным, как блюдца. Крюгер издал жуткий вопль, одновременно пихнув женщину ногами в живот. Чтобы устоять на ногах, терминатору пришлось отступить на два шага. Внезапное воскрешение трупа не произвело на него особого впечатления. Объект должен был быть мертв, но объект был жив. Отсюда вытекала четкая формула. Объект следовало уничтожить. Фредди устал бояться. Злобно зарычав, он бросился на киборга, чтобы распороть ему ножами грудь. Терминатор легко перехватил его руку за запястье и играючи сломал ее об колено. Наступив Крюгеру на ботинок, чтобы тот смог в полной мере почувствовать всю силу будущего удара, терминатор врезал ему кулаком в живот. От этого мощнейшего удара у Фредди глаза полезли на лоб и кишки подступили к горлу. Но для терминатора это была только разминка. Схватив Крюгера сверху левой рукой за шею, Он заставил его согнуть спину в раболепном поклоне и с размаху обрушил ему на хребет свой правый кулак. Крюгер шмякнулся лицом о пол. Терминатор легко поднял его одной рукой за шиворот и со всей силы впечатал в стойку бара. Потом выдернул из образовавшейся дыры и, взяв за ботинки, ударил с размаху головой о пол. «Никогда раньше Фредди Крюгер...» Не испытывал ничего подобного. От былой бравады не осталось и следа. Тело его не слушалось, все внутренности вибрировали, как холодец на разделочной лопатке. Лежа под навалившейся на него женщиной, он чувствовал, что не в состоянии даже плюнуть ей в лицо. — Отпусти меня, сучка! — хотел он крикнуть, но из давленной гортани вырывался только натужный хрип. Под натиском этих крепких пальцев шея Крюгера сжалась, как будто была сделана из пластилина, и стала тонкой, как соломинка для коктейля. Глаза вылезли из своих орбит, синюшный язык вывалился изо рта и болтался теперь у левого уха. Сквозь мутную красно-зеленую пелену Крюгер увидел под потолком серебристый шар, который вращался вокруг своей оси, рассыпая потан с площадки яркие блики. Казалось, что метет пушистый снег, как в Антарктиде. Уже не надеясь ни на что, Фредди вперил в шар угасающий взгляд. Видя, что задушить объект не удается, терминатор схватил Крюгера обеими руками за грудки и стал колотить затылком об пол. Мозги у Крюгера задымились. Но благодаря этой встряске В них накопилась столь необходимая ему сейчас энергия. Повинуясь взгляду Крюгера, шар под потолком вращался все быстрее и быстрее, и, наконец, сорвавшись со своей оси, упал вниз, угодив прямо на голову киборгу. Терминатор выпустил из рук свитер Крюгера и завалился на бок. Фредди с трудом поднялся и заковылял к высокому витражному окну. Сломанная рука понемногу срасталась. Синяки и ушибы рассасывались, и только уродливые рубцы от старых ожогов по-прежнему оставались неизменными, горя дьявольской татуировкой на его воспаленном лице. Крюгер разбил носком ботинка цветное стекло. Напоследок оглянулся, чтобы посмотреть, что стало с женщиной. Он не испытывал к ней жалости, просто ему хотелось убедиться, что он ее действительно прикончил. Терминатор приоткрыл правый глаз и стал медленно приподниматься. Не дожидаясь продолжения, Крюгер выбросился в разбитое окно.